Раздел седьмой. Туман уже поднялся, рваными клочьями уплыл в сторону лесов и очистил село. С пригорка, где стояла хата Маляса, были хорошо видны все глухары, два ряда рубленых беленых и крытых соломой домов, образовавших длинную улицу, которая полого спускалась к гончарному заводику или просто гончарне. Большому, подоблезлой темной соломенной крышею сараю с двумя толстыми кирпичными дымарями. Сразу же за заводом, за несколькими карьерами, где добывали червинку, красную глину, начинались сосновые леса. За ними шли березники и ближе к болотам ольшаники и осинники. К бортам каравана леса подступали не так плотно. Здесь была нейтральная зона из капустных, картофельных полей и огородов. Участки колхозного ячменя и жито. Нежной зеленью выделялся озимый клин, по которому змеилась тропка, ведущая в лес к роднику. За озимым клином на темной пашне кудлатой вербной шайкой лежал Гаврилов холм. Горб как коротко говорилось у нас. Место с незапамятных времен, выбранное для свинтора, погоста, деревянной церквушки, размалеванной самодеятельными богомазами с гончарни и кладбища. Туман все поднимался над верхушками деревьев, но как высоко не вздергивало солнце этот занавес, глазам повсюду открывалось только одно — леса. Поначалу зеленые, с проплетью сентябрьской желтизны, потом, чем дальше хватал взгляд, лиловели, сиреневели и мало-помалу превращались в жидкое марево непонятного оттенка. Дороги, самоуверенно и резко рассекающие огороды и поля, терялись в необъятности лесов, исчезали, как нитки, упавшие на ковер. Двумя дорогами можно было выехать из глухоров. Та, что вливалась в улицу с юга, горделиво именуемая глухарчанами Оженским шляхом, соединяло наше село с райцентром через Шарую рощу, через иншу. Северная же, шлях Литвинской, скользнув у стен заводика и обогнув карьеры, вела в белорусскую сторону к мокрым лиственным лесам и болотом. Была еще и третья дорога. Начинавшаяся от центра села, она через хутор Грушевый могла вывести в большое ярмарочное село Мешкольцы. Но сейчас туда почти никто не ездил. Знаменитые осенние мешкольские ярмарки за годы войны захерели, а кому надо было попасть в мешкольцы, выбирал кружной путь к реке инше дело в том что Мешкольский шлях проходил мимо ура страшное название им в наших краях пугали детей вот отведу тебя в ур не бегай в лес в ур попадешь раньше в слове ур ничего такого пугающего не было оно сокращенно обозначало Укрепленный район. Перед войной в наших местах начали строить оборонительную линию. Она должна была протянуться от непроходимых северных болот до южных степей. Но успели выстроить лишь несколько участков, да и те не были полностью закончены, когда воссоединение с Западной Украиной отодвинуло границу. Сеть противотанковых рвов, блиндажей, землянок, дотов, эскарпов, подземных хранилищ и ходов сообщения, наблюдательных пунктов образовала на берегу болотистой речушки Нижвы запущенный и таинственный город. Когда строили укрепрайон и многие глухарчане работали там и неплохо зарабатывали, кратенькая словечка «Ур» Произносили весело, даже лихо и в чистушках склоняли. Помню, как в осенний предярмарочный день широкоплечья тетка, загорелая на жневе до цвета спелого послена, пританцовывая на таку, выбранном для гульбы, напевала «Я поризала всех кур, тайпадалась она ур!» Тетка была здоровенная, с толстыми ручищами, и очень легко можно было представить, как это она, разъярясь, порезала всех кур. Когда Ур был брошен, он, конечно, тут же превратился в пугало. Как любое оставленное людьми сооружение, как все непонятное, он стал внушать людям чувство суеверного ужаса. Тут же родилось столько легенд, что Гоголь позавидовал бы нашим сказаниям. Уж кого только не встречали наши бабки возле Ура и ведьмаков и палисунов, и админок и мавок и упырей и вовкулаков и перелестниц и болотяников и сыроедов и даже совсем никому неведомых рахманов. Про обычных чертей говорить нечего. Чертей там считалось больше, чем зайцев. Но теперь дело было не в одной лишь мистике. После того, как фрицы драпанули из наших краев, в воре собралось всякое фашистское охвостье. Как на Лысую гору они хлынули в этот ур, потому что там было где притаиться. Полицаи, старосты, переводчики, бандеровские, бульбовские, мельниковские, боевики — Те, кому немцы дали под зад, чтобы не тащить на кормежку в Германию. И те, кого они оставили с умыслом, принялись растапливать в Уре землянки и совершать дружные набеги на полесские села. Пока поблизости находились воинские соединения, пока партизанские отряды, которые хорошо знали, как воевать в этих местах, еще не влились в регулярные части, Ур. Несколько раз основательно чистили от этих бандер, как в народе коротко называли всех разномастных предателей и изменников. Кого прихлопнули, а кто сдался, надеясь на милосердие суда, и, наконец, в уре осталась лишь такая сволочня, которой от правосудия нечего ждать, кроме пули или петли». Это были отчаянные, по-своему смелые, находчивые хлопчики, и войну они понимали ясно, как букварь. Выкуривать их из ура с его лабиринтами стало некому. Фронт ушел далеко на запад, даже тыловые части оттянулись, и защитой от бандюк по замыслу должны были явиться бойцы истребительных батальонов или ястребки. Нечего было и говорить, что в сторону Ура мне дорожка была заказана. Если раньше я еще рисковал добираться до Грушевого хутора где жил товарищ мировой посредник Сагайдачный, то теперь мне туда соваться не стоило. От хутора, что лежал на восьмом километре Мешкольского шляха до Ура, было рукой подать. Сагайдачного, кстати, это соседство не смущало. Он не боялся бандитов. Говорил, что провел в Грушевом большую часть жизни и не собирается волноваться из-за части меньшей. Может быть, как человек с такой детманской фамилией он рассчитывал на снисхождение бандитов. Или же старик жил под влиянием тех прекрасных книг, что стояли на грубых многоэтажных полках его хаты и не мог представить, что такое горелый. Горелый, который предпочитал вешать людей на пружинищем кабеле. Да, вот так обстояло дело. Плохо обстояло дело, и не было у меня права сидеть на месте и ждать, когда бандюги укокошат еще кого-нибудь. Постояв у дома маляса, полюбовавшись лесами, которые выплыли из тумана во всей необъятности, я отправился дальше, к гончарному заводику.